Потом, наконец, ответил, поинтересовавшись при этом, «Вообще-то вы с кем-нибудь дружите, а, Дик?» Тот поднялся, позвал шофера и ответил, «Не комментируется». На центральный телеграф Роумена в усах, коротко стриженного, перекрашенного в черный цвет,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 С Эмилом. беседуйте, с ним все в порядке, его безопасность угодно комбинации. Так вот ваши люди скажут Макаиру, что мистер Вальтер Кохлер объявился в Гамбурге. Это агент Аббера, который обыграл Макайра в Мадриде в сорок втором, был привезен им в штаты и здесь шпионил по Манхэттенскому проекту вплоть до апреля сорок пятого. Об этом знают только Макаир.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 Женщина улыбнулась с телефонной трубки, прикоснулась губами к мембране. «Или я вас...» «Целую тебя, милый». «Я позвоню еще завтра». «Да-да, до встречи, любимый». Женщина еще раз поцеловала мембрану и вышла из кабины. Роуман, внимательно следивший за словами женщины, слышал, как надрывался Сэмюэл, спрашивая, что случилось. Потом, видимо, понял, что надо ждать, и дождался. Роуман сказал ему только одну фразу. «Вылетай в известный тебе город, и на том кладбище, о котором тебе писали, проведи вскрытие могилы известного человека». Дела там нет. Или будет другое. Засвидетельствуй это и опубликую. Если я не выйду на связь через десять дней, наш друг все же победил. Ты читаешь прессу о нацистах на юге? Скоро ты получишь письмо по известному тебе каналу, где будут подробности. Используй их, как хочешь. Если же я вернусь, то все обмозгуем вместе.